Глава 28. восьмая. Константинополь, май триста года. Даже в мае, пока солнце не взойдет, на дворе бывает холодно. Константинополь — город теней. Шаги гулким эхом отзываются в пустых колоннадах, статуи словно оживают. Вознесенный над форумом, Константин смотрит на меня с высоты своей колонны. Примерно в 20 локтей ростом, истинный бог, обнаженный великан, увенчанный короной — Кажется, будто ее иглы протянулись навстречу заре. В одной руке у него копье, в другой — круглая держава, олицетворяющая весь мир. Строители установили колонну всего за одну ночь, чтобы на следующее утро, когда взойдет солнце, казалось, будто Константин спустился в город с небес. Говорят, будто христиан это привело в ярость. Город кажется пустым. Три дня назад Константин отправился на войну в золотых латах, восседая на позолоченной колеснице, в которую запряжены четыре белых коня. В руке у него лабарум, боевой штандарт, который он выковал еще до победы у мульвеевого моста. Впервые Константин держал его почти четверть века назад. И с тех пор не было и года, чтобы этот штандарт не вел армию за собой. Готты, сарматы, франки, соперничающие императоры, все они, столкнувшись с этим несокрушимым штандартом, были повержены в прах. Сам же стандарт не получил и царапины. Золотой венок, который окаймляет монограмму, сияет так же, как и в самый первый день. Солнце отражается в драгоценных камнях, и кажется, будто это играют лучами звезды. Но сейчас время для другого отъезда. Симах на корабле сегодня отбывает в Перей, чтобы оттуда совершить свое последнее путешествие к какой-нибудь безымянной скале в Эгейском море, Я пришел его проводить, и высчитаю, что это мой долг. Я спускаюсь по ступенькам между двумя складами и выхожу на пристань. На дальнем ее конце, там, где приставная лестница ведет вниз, к застывшей в ожидании шлюпке, стоят четыре солдата и обмениваются скабрезными историями. Я подхожу к ним, а Аврелий Симах уже здесь. Ни один из четверки не узнал меня и не отдал салют. Когда я в последний раз командовал легионом, они еще были детьми. Их командир с подозрением смотрит на меня, ожидая подвоха. И кому это нужно знать? Другу самого Августа. Я показываю им диптих из слоновой кости, подаренный мне Константином, и они тотчас замирают по стойке смирно. — Пока не прибыл, — отвечает командир и смотрит на небо. — Неплохо бы ему поторопиться. Моя смена заканчивается на рассвете. — Вон тот, — говорит один солдат и указывает на фигуру, что маячит в дверях зернохранилища. Лицо человека скрыто под низко надвинутым капюшоном. Он тоже искал пленника. Человек в плаще слышит наш разговор и выходит из дверей склада. Капюшон соскальзывает с его головы, и я вижу, что это Порфирий. Он как будто постарел с прошлой недели. Той нарочито бурной энергии, которой он был полон в саду Симаха, больше нет. Взгляд как будто потух. К моему великому удивлению, Порфирий обнимает меня как старого друга. Мы, старики, должны держаться вместе, говорит он. Пока молодежь совсем нас не вытеснила. Он отступает и вопросительно смотрит мне в лицо. Я слышал, ты неодобрительно отнесся к тому, что они сделали с Симахом. Этот случай рассматривал сам Август. Ты наверняка решил, что будь у Симаха намерений сделать все очевидным. Он бы наверняка сознался. Интересно, к чему он клонит? Или он ждет, что я скажу что-то такое, что потом можно будет поставить мне в вину? Я, оглядываюсь на пристань, неподалеку рослый грузчик сидит на амфоре и ест пирог. Рядом какой-то портовый чиновник водит с телом по восковой табличке. В этом городе невозможно сделать даже шаг, чтобы рядом не было посторонних ушей. Так что разумнее всего промолчать. Я слышал, что все решили показания раба. Не унимался Парфирий. Ты сам допрашивал его? Если бы. Кто бы не оклеветал Симаха. Ключевой фигурой в деле был раб. Его пытали во дворце. А на следующее утро он был уже на пути к серебряным рудникам в Дардании. Говорю я и развожу руками. Порой римское правосудие бывает слишком быстрым, чтобы такому старику, как я, угнаться за ним. Парфирий кивает... По всей видимости, он услышал то, что хотел. — И все-таки ты пришел проводить Симаха. Благородный поступок. — Нет, просто Август хочет убедиться, что Симах на самом деле покинул город. Я произнес это в шутку, однако слова прозвучали довольно резко. Порфирий отступает на шаг. — Не сомневаюсь, Симах стоик. Он покинет город с чувством собственного достоинства впрочем, что еще ему остается. Но Симаха до сих пор не видно. Солнце уже высоко в небе, солдаты недовольно ворчат себе под нос, по дороге в город катят повозки с рыбой, терпение Порфирии тоже на исходе, он расхаживает по пристани взад-вперед, то и дело, посматривая на холм, выглядывая там Симаха. К нам подходит командир-солдат. Неожиданно для себя я превращаюсь в официальное лицо представителя самого императора, Ему полагалось быть здесь еще час назад. Может, стоит сходить за ним домой? Я тоже устал ждать. Хорошо, я схожу. Парфирий решает оставить мне компанию, даже не спросив. Для двух немолодых мужчин идти вверх по холму задача не из легких. К тому времени, когда наши усталые ноги, наконец, доносят нас до дома Симмаха, мы с ним уже пыхтим, как два тяжеловоза. Дверь в дом заперта. Мы звоним в привязанный рядом с ней колокольчик. Никакого ответа. Все имущество Симаха описано, рабы конфискованы и проданы. Однако с ним должен был остаться вольноотпущенник, чтобы помочь приготовиться к отъезду. Может, он отправился в порт другой дорогой, предполагаю я. Может, мы просто разминулись с ним, когда шли сюда? — Тут есть боковая дверь, — говорит Порфирий и сворачивает за угол. Поначалу мне хочется оставить его одного, но любопытство берет верх, и я иду вслед за ним. На этой стороне дома окон нет, лишь узкий проход между домом Симаха и соседским особняком. Где-то посередине этой стены в кирпичной кладке видна дверь. Парфирий берется за ручку, и дверь отворяется внутрь. Мы переступаем порог и оказываемся в дровяном складе со сводчатым потолком. Внутри пахнет опилками. Сейчас здесь никаких дров нет, но пол усеян щепками и обломками коры, в соседних помещениях пыль уже начала оседать. Затем на нашем пути возникает другая дверь и еще одно пустое помещение. Неожиданно мы выходим под яркое солнце Перестиля, из которого, в свою очередь, виден сад. Рыбы неподвижно застыли в пруду, на них со своих пьедесталов среди колонады взирают незрячими глазами мраморные философы. В центре сада, прислонившись спиной к краю бассейна, сидит Аврелий Симах. Голова его безвольно упала на грудь. Одного взгляда на него достаточно, чтобы понять — он уже никуда не уедет.